5 Последний день уходящего года был, как и все предыдущие, снежным. Ожидался сильный ветер. Уэзер эзербегут советовал собравшимся праздновать Новый год вне дома, по возможности держаться больших дорог. Цитатой дня была выбрана строчка из песни «Так дуйте ветра, хей-хо, хей-хо». В индейской деревне по традиции Новый год отмечали среди соседей, собираясь на скромные домашние посиделки. Для тех же, кому нравилось потолкаться в толпе, поздно вечером в клубе устраивали прием. Легкий ужин, полуночный бокал шампанского, но никаких карнавальных шляп, никаких шумных гуляний. Квиллерс, Полли и две другие пары намеревались прежде зайти к Эксбриджам. Дон Эксбридж... В Энтерпрайсис главный застройщик индейской деревни вместе с новой женой занимал строение номер один. Это был сдвоенный кондоминиум, как говорили шикарный, с золотыми кранами и прочими изысками. Квеллеру в частности не терпелось узнать, дребезжат ли у Эксбриджей стекла в оконных рамах при сильных порывах ветра. Эйхо, как в строении пять! Не пружинят ли у них под ногами полы, словно батут, и не слышит ли Эксбриджи, как захлапывается соседская дверь. Он тешил себя заманчивой фантазией. Фонд К покупает индейскую деревню, единственный населенный пункт, спланированный для состоятельных людей, затем сносит ее и отстраивает заново. Эксбриджи оказались гостеприимными хозяевами, и обед удался на славу. В дополнение к золотым кранам они имели кухарку и слугу. Квеллер, постоянно прислушиваясь, поглядывал на окна, но ни разу не уловил дребезжания, даже когда ветер гнул деревья к земле. Что же до полов, то под восточными коврами скрывалась твердая древесина, никакой фанеры, спрятанной под ковролином от плинтуса до плинтуса. И соседские двери хлопали тихо, не нарушая приличий. Разговор вертелся в основном вокруг кражи клубных денег. Нового управляющего клубом Лени Инчпота вызывали на допрос полицию. Склянка с деньгами хранилась в шкафу в его кабинете. Кроме того, допрашивали двух членов правления клуба и обслуживающий персонал. Все согласились, что в клубе бывает много случайных посетителей. Помещения сдавались в аренду, и в них проходили банкеты, лекции, курсовые занятия, художественные выставки и все такое прочее. Помимо уютной комнаты отдыха с телевизором в клубе, имелся также тренажерный зал. Кто угодно мог зайти в клуб, чтобы посмотреть мыльную оперу или покачаться. В определенные часы там даже работал платный бар. Вероятно, в первую очередь следовало бы врезать замки и раздать ключи членам клуба. Дело дошло до того, что множество жителей деревни потянулось к зданию клуба. Главный зал с его высокими потолками – Обшитым деревом, выступающими балками и большим сложенным из камня камином напоминал лыжную базу. За окнами утопали в снегу подсвеченные прожекторами деревья. Комнатные деревья и горшки с папоротниками приткнулись по углам во всем своем зеленом пластиковом совершенстве. Серебряные буквы над камином складывались в пожелании «Счастливого Нового Года!» Поскольку каждый волен был наряжаться, как хочет, картина вышла пестрой – от потертых джинсов до смокингов. Всеобщее восхищение вызвал терракотовый костюм Полли, и Квиллер неплохо выглядел в скроенной паре. Они с Арчи порывались нацепить новые галстуки с бейсбольными мячами, но женщины наложили вето на эту их затею. Эксбриджи не поняли бы этого юмора. Аманда Гудвин явилась в закрытом вечернем платье, которое таскала по меньшей мере лет 30. Она ненавидела большие сборища, но посещала их ради поддержания деловых связей и по причинам политического свойства. Значок на лацкане здоровяка в щеголеватом двубортном пиджаке призывал «Ударь меня, я предсказываю погоду». Уиллард Кармайкл и гостивший в его доме родственник надели смокинги. Даниэль, которая выглядела весьма эффектно в очень коротком обтягивающем платье с большущим декольте, сподвигла Арчи Райкера на тихое измечание. Думается, жена банкира могла бы позволить себе платье подлиннее. Слава богу, что у нее еще приличные ножки, пробормотал Квиллер в ответ. Но зато Линнет на ее фоне выглядит как тюремная надзирательница. Линнет английская блузка из ставфты цвета берлинской лазури, бабушкиной драгоценности, сегодня ужинала у Кармайклов. Она сообщила, что Уиллар приготовил изысканное говяжье филе «Веллингтон», запеченное с гусиной печенкой в слоеном тесте, что кузен Даниэль ужасно обаятельный и от его низкого бархатного голоса просто в дрожь бросает. И даже имя у него романтичное – Картер Ли Джеймс. «Все женщины только о нем и говорили», – подытожила она. Вот уже несколько лет Квиллер считался пиком Пикакса, главной его достопримечательностью – поскольку приличные холостяки всегда высоко ценились в городе. Одна дама пожертвовала полторы тысячи долларов на благотворительность ради привилегии пообедать с ним. Квеллер радовался, когда хвалили его статьи, но лесть, расточаемая его усам, уже притила ему. Он был не прочь поделиться своей репутацией светского льва с обаятельным блондином. Когда Линнет показала новичка Квеллеру, тот узнал в нем оценщика из дома Макмёрчи. Голос Картера Ли действительно звучал чарующе. Этот в меру красивый мужчина легко находил общий язык с незнакомыми людьми, молодыми и старыми мужчинами и женщинами. В отличие от своей сногсшибательной кузины, он казался вполне, вполне приличным по пикокским меркам. «Он осветляет волосы», – доверительно сообщила Аманда Квиллеру. «У него открытый и веселый взгляд, совершенно обезоруживающий», – отметила Полли. «На всех его рубашках и свитерах вышиты монограммы», – добавила Линет. «Откуда ты знаешь?» – удивился Квиллер. «А он играл с нами в бридж, а в воскресенье они все трое приходили ко мне на завтрак. Картер ли без ума от моего дома?» Даниэль была настроена легкомысленно. Ее электронный смех часто взмывал над ровным голым голосов. Уиллард, оживленный и приветливый, общался со всеми понемногу. «Полли, этот костюм сидит на вас просто потрясающе! Хикси, милая, мы должны собраться на ланч! Квилл, жена требует, чтобы я отрастил такие же усы, как у вас! Не кажется ли вам, что с ним я буду похож на Чарли Чаплина?» Хикси Райс схватила Квилла за руку. Анонимный даритель послал чек на полторы тысячи долларов для покрытия кражи денег из нашей склянки-копилки. Чек выписан Чикагским банком. «Не значит ли это, что тут поработал фонд К?» «Не спрашивай меня!» – отмахнулся он. Они никогда не извещают меня о своих намерениях». Хикси кружила по залу с магнитофоном, собирая новогодние зароки и обеты для ежемесячной рубрики «Новости деревенской жизни». Квиллер поведал ей, что собирается написать книгу. Милдред заявила, что предполагает сбросить 30 фунтов. Полли решила подыскать подружку для Бутси. Линнет, убежденная противница браков, удивила собравшись заявить. «Я в этом году собираюсь выйти замуж». Даниэль намеревала завести южноамериканского зверька, кинкажу, а ее муж высказал намерение обзавестись ребенком. Потом Уэзерби Гуд удивил всех, усевшись за фортепиано и сыграв зажигательную мелодию. Но Даниэль потрясла публику еще больше, когда спела пару песенок. «А я и не знала, что Уэзерби умеет играть!» – изумилась Линет. «А я и не знала, что Даниэль умеет петь!» – подхватила Полли. Ни черта она не умеет, побурчал Квиллер, ненадолго возвращаясь к буфету. Встав в очередь за Амандой, он заметил, что-то я не слышал твоего нового новогоднего желания, Аманда. «Э, все равно его не напечатают, огрызнулась она. Я ратую за ликвидацию этих семейных саг, которые люди стряпают на домашних компьютерах и рассылают место рождественских открыток. Куда, черт возьми, пропали чудесные почтовые карточки с репродукциями Рафаэля Мурирю? Все, что мы получаем в итоге, это зануднейший отчет о семейных торжествах, свадьбах, стипендиях, каникулах, спортивных успехах и новорожденных. Кого волнует, что дядя Чарли выбран председателем боулинг-клуба? Я никогда даже не слышал об этом дяде Чарли. Ты абсолютно права, подлил масло в огонь Квиллер, любивший подзавести Аманду. Они никогда не сообщат, что Джуниора выгнали из университета за мошенничество. Папочку выперли с работы, а кузена Фреда задержали за вождение машины в нетрезвом виде. «В будущем году», – прошептала она, заговорщически ткнув его под ребра, «мы с тобой сляпаем липовый отчет, где будут одни только плохие новости, и пошлем его всем, чьи имена имеются в пикокской телефонной книге». «Да, и подпишемся. Роналд Фробниц с семейством» предложил он. Аманда рассмеялась. Позже Арчи Райкер спросил его, что это вы так увлеченно обсуждали? Никто не видел Аманду смеющуюся с тех пор, как Джордж Брис получил два голоса на выборах мэра. «Да так, чистая чепуха», отговорился Квиллер. «Ты же знаешь Аманду». Затем к нему подошел Уиллард Кармайкл. Квил, ты уже познакомился с кузеном Даниэль?» «Я и рад, но вокруг него постоянно бьется целая толпа женщин». «Пошли со мной, мы прорвемся!» Заезжая знаменитость стояла спиной к камину, спокойно и скромно отвечая на вопросы. «Извините!» – громко зерек Уиллард. «Визит Картера Ли нельзя будет назвать завершенным, пока он не пожмет руку автору колонки из-под пера Квилла». Окружающие расступились, и двое мужчин обменялись рукопожатием. «Добро пожаловать в проговорил Квиллер. «Надеюсь, вы захватили с собой снегоступы?» «О, снег меня не пугает. Я счастлив оказаться здесь искренне», – признался гость. «Читал вашу колонку, примите мои комплименты». «Благодарю вас. Может, как-нибудь встретимся на будущей неделе? Насколько я понимаю, у вас есть интересные предложения и замыслы». «Ну, для начала мне придется на несколько дней слетать в Детройт, чтобы закончить кое-какие дела, а когда я вернусь, да, мы что-нибудь придумаем». Уиллард вставил. «Я отправлюсь вместе с ним, чтобы быть уверенным в его возвращении. Он нам нужен». Услышав их разговор, Милдред сполошилась. «Постойте, Уиллард, разве вы можете пропустить первый обед в клубе гурманов? Ведь это же ваше детище!» «Вы не представляете, как мне жаль!» – грустно заметил банкир. «Но ничего не поделаешь, я должен непременно присутствовать на семинаре. Технологии прогрессируют с такой головокружительной скоростью, что банкирам каждый год приходится садиться за парту. «Он хочет, чтобы я поехала с ним», – добавила Даниэль. «Но там ведь наверняка будет скука смертная». В разговор в Турции хорошо знакомый всем по метеопрогнозам голос. У Эзербегута объявил микрофон. «Кто на сей раз желает пустить Новый год? Чтобы следующие 12 месяцев удача не покидала нас, первый, кто войдет в это здание после 12-го удара часов, должен принадлежать мужскому полу, будь то кот, пес или мужчина». «Чепуха!» – крикнул женский голос. «Ну, Аманда, это же старый обычаи, ты же знаешь». «Ну и что? Ты впускал Новый год в прошлом январе. И что в итоге? Ураган, взрыв на Мейн-стрит и финансовый крах?» «Давайте проголосуем», – крикнула Хикси, перекрывая нестройный губ голосов. «Ладно», – сдался Уэзерби. «Все согласны, чтобы женщина пустила Новый год?» «Да», – хором ответили все присутствующие представительницы слабого пола. «Кто против?» Мужчины бурно выразили несогласие. «А почему бы нам не чередоваться?» – крикнул Квиллер. Есть все-таки среди вас разумные мужчины, заявила Аманда, направляясь к выходу. Как член городского совета, я считаю своим долгом пустить Новый год. Послышались шумные протесты. Да пусть идет, высунулся мужчина, который проиграл Аманде на последних выборах. Может, подхватят манию, Женщины зашикали на него. Аманда, накинь пальто, предостерег Уэзерби, на улице мороз и ветер. Волнение слегка улеглось. Все ждали магического новогоднего часа. Захлопали, вышивая пробки бутылки шампанского. Большие часы над камином отсчитывали последние мгновения. Уэзерби считал секунды. Стрелки достигли двенадцати. И все закричали «С Новым Годом!». Когда Аманда Гудвинтер впустила Новый Год, Уэзер Бегут заиграл доброе старое время, а Квиллер, в котором проснулся бывалый репортер, отправился по кругу собирать прогнозы на грядущие 12 месяцев. «История с кражами получит неожиданную развязку», – предсказал Райкер. «Ледовый фестиваль будет иметь грандиозный успех», – заявила Фикси. «Проект Картера Ли по реставрации Плезент-стрит станет национальной сенсацией», – предрек Уиллард. Немного погодя, собравшиеся начали натягивать теплые зимние одежды и толпой повалили на улицу, где падал новогодний снежок. И вскоре вдалеке послышались взрывы петард и фейерверков. Все были счастливы, за исключением Картера Ли. Он обнаружил, что из салона машины украли его тубленку. Об этом новогоднем инциденте сообщили в полицию, а жители индейской деревни обуревали смешанные чувства. Они испытывали смущение. И надо же, чтобы такая неприятность случилась с гостем из центра, а также беспокойство. А вдруг он решит не возвращаться? И возмущение. Уже второе преступление совершено в их благополучном районе. Квиллер попытался обсудить новый крашу с Броуди, но тот его отшил, верно признав того, что полиция напала на след. У Квиллера имелись собственные подозрения. Недавно перебравшийся в деревню Джордж Брис с его красной шапкой, комбинезоном и тарахтящим грузовичком казался совершенно несообразной фигурой в общине белых воротничков. Он основал на сен пит за городской чертой на огороженной проволочной сеткой территории империю молодоходных коммерческих авантюр. Зимой все его владения, за исключением офиса, лачуги с толстопузой, печью, скрывал под собой семифутовый слой снега. Однако и зимний, и летний порой там постоянно отирались дети. Полиция, наезжавшая туда время от времени, неизменно заставала одну и ту же картину. Дети листают комиксы и играют в шашки, а Красная Шапка трудится за своим столом. На том же участке стоял большой дом, построенный в федеральном стиле, где Бриз до недавнего времени жил с женой, пока та не сбежала с сельским скрипачом. Вот тогда-то он и перебрался в индейскую деревню. Квиллер горел желанием расследовать свою версию, считая Красную Шапку неким современным диккенсовским феджином, но ему пришлось повременить с этим и заняться своей колонкой. Зимой интересную тему найти труднее, чем летом. История лозаискателя лежала на полке до весенней оттепели. Материал о выращивании грибов оказался спошным враньем, а о ледовом фестивале писать было рано, Картер Ли не желал пока никакой огласки. А задаченный Квиллер мерил шагами комнату, пол под ним раскачивался сильнее обычного. Вдруг из прихожей послышался грохот, и в комнату влетели кошки то ли испуганные, то ли виноватые. На стене в прихожей висели теперь снегоступы со скрещенными концами, и сиамцы отважно взялись исследовать этот новый для них предмет. Для начала Квиллер позвонил Поле в библиотеку. Нет ли у них книг о технике хождения на снегоступах, и если есть, не прихватит ли она ее домой? Между тем он попытался самостоятельно освоить это занятие, но у него получилось неважно. Он то и дело спотыкался и падал. Правая нога мешала левой. Наконец он понял, что к чему, и с удовольствием потопал по безмолвной роще, хотя икроножные и бедренные мышцы уже протестовали. Свою статью о радости хождения на снегоступах он начал так. «Пытались ли вы когда-нибудь прогуляться по снегу, привязав ботинкам пару тайнисных ракеток?» В числе прочих Квиллера пригласили вступить в новый клуб гурманов. Проспект, подписанный Милдер Трайкер, Хигси Райс и Уиллардом Кармайклом утверждал, Мы боремся не за количество, а за качество, желая наслаждаться натуральными ароматами свежих продуктов, приправленных травами и специями, стремясь постичь истинный вкус фруктов и овощей. Учредители планировали устраивать ежемесячные обеды, для каждого из которых компетентная комиссия будет составлять меню, назначать ответственных поваров и обеспечивать их рецептами. Член клуба, принимающий у себя гостей, готовит основное блюдо. Остальные приносят закуски, суп, салат и десерт. Расходы распределяются пропорционально. Квиллер записался в клуб, взяв на себя обеспечение спиртными напитками. И однажды, январским вечером, они с Поли отправились на первый обед. Его устраивали в живописном фермерском доме Ланспиков «Вест Мидлхамок. 12 членов клуба, собрались в гостиной, оформленной в сельском стиле, и, потягивая аперитивы, беседовали на разнообразные темы. Милдред развлекала слушателей рассказов о своем первом кулинарном опыте, приобретенном в возрасте 11 лет. «Я гостила у тетушки и смотрела, как она готовит на завтрак сэндвичи с беконом, салатом и помидорами». Только она взялась за бекон, как раздался телефонный звонок. И она вышла из комнаты, сказав, «Последи за беконом, милый, Я и делала, чтобы было велено. Следила, как эти мясные полосочки коричневеют, съеживаются и сворачиваются. Тетушка продолжала болтать по телефону, а я не сводила с них глаз на сковородке и видела, что бекон становится все меньше и меньше. Не успела я открыть окно, чтобы выпустить дым, Как в кухню бежала тетушка с воплем. «Милли, я же тебя просила присмотреть за беконом!» Все рассмеялись, за исключением Даниэль Кармайкл, которая выглядела задаченной. Кулинарные познания и вкусы банкирши, если верить ее мужу, не менялись с 11-летнего возраста. И поскольку супруг вместе с Картером Ли отбыл в дейтрот, она притащилась на обед вместе с Фрэн Броуди. Иксерайз и Дуайт Сомерс приехали на машине райкеров, а у Уилмоты жили по соседству. Для проведения застолья в общей комнате поставили три столика на четверых. Отыскав карточку со своим именем, Квиллер сел за один стол с Милдред, Хикси и Пендером Уимотом. Он заметил, что Райкеру и Дайту выпало сомнительное счастье делить трапезу с Даниэлем. У каждого прибора лежало отпечатанное меню. Копченый сик на треугольных ломтиках кукурузного пудинга под соусом из брокколи с горчицей. Суп из черных бобов с скончилия, ракушками из теста, жаркое из филе гненка, обваленного в кедровых орешках, рубленных грибах и кардамой, тыквенное пюре с луком-пореем, грушевый чатни, хрустящие булочки, шпинат и красный салат латук приправленные уксусом, оливковым маслом, имбирем и гарнированные козьим сыром, печеные яблоки под перечным соусом. Милдред сказала, «Все блюда приготовлены из местных продуктов. Баранины, сига, бобов, кабачков, козьего сыра, и яблок. Какая жалость, что у Уилларда нет с нами. Интересно, что ему, бедняги, достанется сегодня на обед?» «Если он в Детройте», — проговорил Квиллер, «то, вероятно, он направится в греческий ресторан». Хикси спросила, «Как вы думаете, Картер Ли еще вернется к нам?» «Надеюсь», — вздохнула Милдред. «Он такой приятный, такой воспитанный человек». Редкость для его поколения. Вдобавок он разносторонняя личность и молодой холостяк. Если ты положил на него глаз, Хикси, полагаю, тебе придется встать в очередь. Если серьезно вставил Пендер, мне он представляется неким пророком. Дай бог, чтобы его планы по поводу Плезант стрит осуществились. Это могло бы стать настоящим триумфом для всего города. Квиллер заметил. Он в чем-то скош с парочкой моих знакомых актеров. Внешне спокоен, но заряжен колоссальной энергией. от того и производит сильное впечатление. Я с нетерпением жду нашего разговора. Он обещал встретиться со мной по возвращении». Пендер поинтересовался, как обстоят дела с кулинарной книгой «Покойный Айрис Коп». Этот надолго потерянный сборник рецептов Милдред готовила к изданию. «Я столкнулась с проблемой», – пожаловалась она. «Всего лишь пара дюжин рецептов принадлежат самой Айрис» а остальные взяты из поваренных книг Джулии Чайлд, Джеймса Бирда и других авторов. «То есть нужно получить разрешение на публикацию, иначе вас могут прилечь в суду за плагиат?» – подхватил Пендер. У Хикси появилась идея. Уж чем-чем, а в идеях она никогда не ощущала недостатка. «Послушай, ведь можно сделать подарочное издание: масса цветных фотографий, меловная бумага, большой формат, крупный шрифт и включить туда только ее собственные рецепты». Если уж мы хотим увековечить память Айрис, книжка должна быть очень красивая. Милдред заявила, что с удовольствием приготовила бы эти блюда. А как думает, Джон Бушлит сможет их сфотографировать? Лучше пригласить специалиста. В центре я одно время ввела кулинарную страничку. Так мы вызывали фотографа и декоратора то ли из Бостона, то ли из Сан-Франциско. Они используют настоящую пищу, но вдобавок что-то подклеивают, подмазывают, подкрашивают, скалывают, сбрызгивают и даже сшивают. Стоп! воскликнул Квиллер. Не стоит портить аппетит. Он откупил бутылку и, когда подали ягненка, мастерски разлил вино по бокалам. Ловко восхитился Пендер. Прямо заправский бармен. А я подрабатывал барменом, пока учился в университете, пояснил Квиллер. От меня еще может быть толк на частных вечеринках. Прежде чем все взялись за вилки, Ларив встал и провозгласил тост за Уилларда Кармайкла за нашего отсутствующего друга и ментора, да сопутствует ему удача всю его жизнь. Жаркое имело совершенно уникальный вкус, особенно благодаря овощному гарниру. «Никогда больше не буду есть тушеный горошек с морковью», заявил Квиллер. И завязался разговор о лучших и худших блюдах, которые когда-либо пробовали, сидевшие за его столиком. Хикси поделилась. «Самое ужасное блюдо я пробовала в одной дыре между Тронто-Бич и Перл-Пойнт». Колесила по округе, собирая заказы на рекламу, и порядком проголодалась. Вот и притормозила около жуткой забегаловки, которая рекламировала свои пироги и похлебку из моллюсков солонины, картошки картошкой и луком. Было что-то около трех часов дня. В заведении, естественно, ни души. Из кухни выплыла тяжеловесная особа, и я заказала пресловутую похлебку. Она в развалочку удалилась через вращающиеся двери, оставив меня ждать. Довольно скоро подъехал школьный автобус, и какой-то мальчишка, влетев в закусочную, бросил на стол свои книжки. Тут же послышался вопль «Бакстер, живо сюда!». Заскочив на кухню, он пулей вылетел обратно и припустил по шоссе. А я все ждала свою похлебку. Вскоре Бакстер вернулся с полной сумкой провизии, которую метнул за вращающиеся двери, и уселся готовить уроки. Наконец я услышала звуки готовящейся пищи, что меня слегка обнадежило. Немного погодя, хозяйка вновь громогласно вызвала к Бакстеру, и он бросился в кухню, откуда не замедлил появиться вновь, неся суповую тарелку с в ней ложкой. Он нес ее очень осторожно, двумя руками, и поставил передо мной. Я взглянула на содержимое тарелки и не поверила своим глазам. Там было нечто водянистое, серое, и выглядело оно, мягко говоря, неаппетитно. Причем в нем еще плавало что-то вроде ластиков для старых грифельных карандашей. В общем, я пулей вылетела из этого заведения. Квейлер ухмыгнулся. «Как жаль, что ты не взяла рецепта!» «Думаю, он предельно прост. На литр воды, пачка сухого картофельного пюре и банка рубленых моллюсков», ответила она. «Ешь, не хочу!» Когда на столах появился десерт, вдруг зазвонил телефон, и Кэрол вышла на кухню, чтобы взять трубку. Она немедленно вернулась, тревоженной, и прошептала что-то Френ Броуди, которая вскочила и выбежала из комнаты. Квиллер пригладил усы. Эта пандомима почему-то внушила ему беспокойство. Глянув в сторону кухонной двери, он увидел, что Фрэн манит его. Теперь пришла очередь Квиллера извиниться и выйти за стола. Она успела сказать ему пару слов, прежде чем он взял трубку. Печеные яблоки под перечным соусом так и стояли нетронутые. Все озабоченно переговаривались. Квиллер вернулся, тронул Ларри за плечо, и они вдвоем вышли в коридор. К ним присоединилась Кэрол. Затем ланспеки подошли к Даниэль и увели ее по коридору в библиотеку. «В чем дело, Квилл?» спросила Милдред, когда он вновь сел за стол. Звонил Энди Броуди. Он узнал, что Френ пошла сюда с Даниэль. Плохие новости. Очень плохие. С ним связалась полиция Детройта. «Ты же знаешь, что Уиллард вчера отправился туда на семинар?» «Неужели самолет разбился?» Схватившись за горло, спросила Милдред. «Нет, он благополучно долетел и зарегистрировался в отеле. Очевидно, Уиллард направлялся в ресторан, когда на него напали, и застрелили». «Насмерть?» – затаив дыхание, пролепетал Пендер. «Да». «О, Господи!» – испуганно прошептала Милдред. Они пытаются помягче сообщить об этом Даниэль. И тут из библиотеки донесся крик. Ларри вернулся в гостиную и взглянул на сотрапезников. Друзья, думаю, вам сейчас не до десерта.